Актер громко, как бы вдруг проснувшись. «Вчера в лечебнице доктор сказал мне, ваш, — говорит, — организм совершенно отравлен алкоголем». Сатин, улыбаясь, «Органон». Актер настойчиво, «Не органон, а организм». Сатин, «Сикамбр». Актер машет на него рукой, «Э? вздор».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 Я играл в ней могильщика. Клещ, выходя из кухни, Ты с метлой играть скоро будешь? Актер, не твое дело. Ударяет себя в грудь рукой. Офелия! О, помяни меня в твоих молитвах!